Глава 38. Через линию безопасности аэропорта шаркала старуха, высокая и тощая, с руками пестрящими пигментными пятнами, сгорбленной спиной и седыми короткостриженными волосами. Казалось, каждый шаг дается ей через боль. Не поднимая глаз от пола, она прошла через металлоискатель, даже не пискнувший, забрала свою сумку и зашаркала дальше. Старуха летела вторым классом у окна, смотрела в окно и не вступала в разговоры с соседним пассажиром. Полет прошел гладко, посадка без приключений. Когда они прибыли на безоблачном небе, сияло солнце. Приятная перемена после сырого и холодного округа Колумбия. Сойдя с самолета, старуха прошаркала в туалет. Двадцать минут спустя она вышла молодой и осанистой, уже не шаркая. Маскировка была аккуратно уложена в ручную кладь. В багаже только одна большая сумка на колесиках, а внутри два металлических ящичка, оба крепко запертые. В одном два разных комплекта боеприпасов, в другом ее ГЛОК. Она законопослушно задекларировала его на регистрации под личиной старухи. Персонал авиалинии на регистрации просто предположил, что она бабуля, любящая чувствовать себя защищенной. А еще по уголкам и закоулкам ее багажа было рассыпано множество пластиковых деталек и всяких железок. Взяв сумку, пассажирка покатила ее к стойке проката автомобилей. Двадцать минут спустя Джессика Рилл выехала из аэропорта на черном Форде-Эксплорере. Глок покоился в поясной кабуре с полным боекомплектом и в полной боеготовности. Рил надеялась, что пускать его вход не придется, как и другое приготовленное оружие. В большинстве случаев подобные надежды не сбываются. У нее в распоряжении сдюжина маскировок, о которых бывший работодатель даже не догадывается. Она принимала меры, чтобы так и продолжалось, даже когда работала на контору. Доверчивостью не отличалась, особенно в отношении работодателя, который открестится обеими руками, если она вдруг провалит задание. Найдя нужную дорогу, Рил направилась на запад, через не очень густонаселенный район с каждой милей становившейся все пустыннее. Следуя указаниям GPS, она свернула с главной дороги, пропетляла десяток миль туда-сюда и больше навигатор не выдержал. К счастью, Джессика заранее вручную картографировала этот район и теперь мысленным взором отслеживала все повороты стрелки внутреннего компаса, пока не оказалась примерно в миле от места назначения. Она миновала поворот, который надо будет сделать потом, и продолжила путь. «Пора провести необходимую рекогносцировку». Рил последовала по объездной дороге, и там, увидев очередной поворот, воспользовалась им. Проехала сколько требовалось. Пришлось задействовать для этого полный привод, но Рил осталась довольна. Вернувшись тем же путем, она свернула на путь, который проскочила раньше. Проехала по на грунтовой дороге около трех четвертей мили и остановилась. Дальше ехать нельзя. Остаток пути она проделает пешком. Открыв багаж, Джессика извлекла все пластиковые металлические детали. Одни довольно большие, другие маленькие и пружины. Разложила детали в багажнике Форда по порядку. И очень быстро, ловкими и точными движениями собрала пистолет-пулемет MP5. Установила в автомат коробчатый магазин с 32 патронами и накинула ремень на шею, чтобы оружие удобно легло на грудь. Прикрыла его кожаным плащом, доходящим почти до щекоток, нахлобучила пониже ковбойскую шляпу, надела солнечные очки и перчатки. В таком виде она вполне сошла бы за женскую версию стрелка из Дикого Запада, снарядившегося на уличную перестрелку. Посмотрела вперед, изучая топографию, и зашагала неспешной походкой, обегая взглядом окрестности, вверх и вниз, из стороны в сторону и оглядывалась бдительно, прислушиваясь к любому шуму, предвещающему угрозу. Одолив четверть мили, свернула за поворот дороги и остановилась. Посмотрела направо, налево и снова оглянулась. Прошла вперед еще футов пятьдесят и присела на корточки, изучая рельеф местности. Потенциальных точек угрозы имелось более чем достаточно, и все они были видны ей полностью. Дом представлял собой хижину из тесанных бревен с заостренными концами, надежно и недавно проконопаченных. Дверь изготовлена из прочной древесины, должно быть снабжена массой замков и, наверное, охранной системой. В такой глуши нет никаких линий электропередачи, поискав взглядом, Рилл нашла дизель-генератор. Но он не работал, ясное дело, резервный источник питания. Так где же основной? Джессика сместилась левее, чтобы получше разглядеть хижину. Тогда-то и увидела поле солнечных панелей. «Перебор», — подумала она, — «энергии из такого поля хватит, чтобы запитать дом раз в десять больше». В хижину энергия попадает по подземным линиям. Слева от хижины на расстоянии пятидесяти ярдов возвышался сарай. Вероятно, солнечная энергия поступала и туда. Вне всяких сетей не лишено смысла. Арил не думала, что в сарае обнаружатся коровы или лошади. Перед хижиной стоял пыльный четырехдверный джип последней модели. Номера местные. Сзади оружейный стеллаж с винтовкой и оптическим прицелом. Рил двинулась было вперед, но передумала. Держась позади дерева, выудила из кармана тонкий металлический предмет, включила и направила перед собой почти на уровне земли. Стали видны невидимые лазерные лучи, сигнальная сетка. Только ли сигнальные? Не исключены мины-ловушки. Они могут быть расставлены повсюду, и только владелец знает, где именно. Рил осталась на прежнем месте, обдумывая, каким образом прорвать периметр. Способы существуют, нужно только найти правильный. И тут у нее на глазах дверь хижины открылась. Быть может, проблема решится сама собой?